Издательство «Эксмо». Сергей Бубновский. Кинезиотерапия на каждый день. 365 советов доктора Бубновского. Предисловие. Рано или поздно большинство людей, прежде всего старшего возрастной группы, приходит к размышлению о необходимости добавить в жизнь выполнение какой-нибудь гимнастической программы исключительно для восстановления здоровья. Как правило, уже утраченного. Почему? Да потому что нездоровье, несмотря на употребление лекарств и регулярное посещение поликлиник, проявляется физической немощью, если не сказать, дряхлостью. И это нездоровье люди, особенно те из них, кто сохранил интеллектуальные способности, начинают ощущать буквально каждую минуту. И тогда сидящие в кресле, не обязательно инвалидном мыслителе, начинают вспоминать тот период своей жизни, когда они были активными, И спортивными. Они помнят, что именно активная жизнь доставляла им радость, которую они давно уже перестали ощущать. А сейчас они продолжают жить, скорее по привычке, чем по необходимости. Но как же им не хочется верить, что все осталось в прошлом, и они, пытаясь что-то изменить к лучшему, приличной встрече спрашивают у меня совета не о том, как жить дальше. а какие поделать упражнения, чтобы вернуть возможность свободно передвигаться. Но в этом случае мы оба, сидящие напротив друг друга врач и больной, понимаем, что совет запоздал. Синека в таких случаях говорил, «Поздно быть бережливым, когда осталось на донышке. Да и то, что осталось, самое скверное». Чтобы не попасть в такую ситуацию и не погрузиться в физическую немощь, надо помнить, что в году 365 дней. И каждый день, от первого до последнего дня года, надо выполнять физические упражнения для сохранения здоровья. Но какие упражнения делать? Сколько времени нужно заниматься и с какой нагрузкой? На этот вопрос ответить сможет далеко не каждый. И как бывает на самом деле? Почему мы не выполняем тех действий, которые так необходимы для сохранения здоровья? Мы работаем, суетимся, а здоровье... Подумать некогда. Откладываем на потом или на лето. Ведь летом ждет дача или деревня. И нам кажется, что когда приедем на дачу, там нас ждет рай для здоровья. Чистый воздух, река, огород, свежая зелень с грядки. Там ждет природная гимнастика с гимнастическими предметами. Граблями, тяпками, вилами, лопатами, тачками и ведрами с водой. Так зачем нам гантели и тренажеры? В спортивном зале скучно, да и работать в городе надо. А вот летом на даче мы на весь год здоровьем зарядимся. Нужно только вырваться из города. Но на самом деле сценарий бывает и другой. После первого же дня работы в огороде мышцы, забывшие про тренажеры и гантели, вдруг отказываются функционировать. Спина перестает гнуться, руки повисают плетьми. И в результате остаток отпуска приходится провести в постели. из-за боли в спине. И мы видим, что случилось с соседкой, такой же городской женщиной, которая приехала на дачу отдохнуть. Она простояла полдня на огороде, склонившись над грядкой, после чего у нее закружилась голова и отказали ноги. Инсульт. И ее увезла скорая. А другой сосед позволил себе лишнего, а утром стал перекапывать огород под картошку, но сил не рассчитал. В результате Инфаркт миокарда. Его увезла уже совсем другая машина, не скорая. Это не страшилки, так действительно бывает. И это результат жизни без гимнастики, потому что без регулярных нагрузок детренированные и почему-то ослабевшие мышцы отказывают. Неудивительно. Мышцы могут выполнять любую работу только тогда, когда их хозяин ухаживает за ними 365 дней в году. Потому что знает – что именно мышцы кормят внутренние органы, в первую очередь сердце и мозг. В мышцах находятся кровеносные сосуды, и с их помощью они доставляют питание органам, суставам и тканям. Но для этого мышцы должны полноценно работать хотя бы 15, а лучше 30 минут в день. Сокращаясь и расслабляясь, мышцы выполняют насосную функцию – качают кровь. А полноценная работа возможна только во время гимнастических упражнений. Но хозяин или хозяйка мышцы об этом забывают или не знают. Чаще знают, но откладывают на потом. Или наоборот. Начинают слишком резво выполнять модные гимнастические программы для похудения, наслушавшись интернет-тренеров по фитнесу или насмотревшись на красивые тела в кино или тренажерных залах. Порой они начинают заниматься слишком фанатично. И сгорают. Устают преодолевать лень и плохое настроение, и не хотят отказывать себе в удовольствиях ради этой гимнастики, даже если на нее требуется выделить 15-30 минут. «Может быть, не сейчас, потом как-нибудь позанимаюсь?» Успокаивают себя они. Интересно, что потом, после перерыва, они уже не могут заставить себя снова выполнять гимнастические комплексы. Сгорело желание. Почему это происходит? потому что есть мода на фитнес, а есть понимание смысла упражнений. Мода проходит, а понимание так и не приходит. И спустя много лет возникают вопросы, как вернуть здоровье, какую гимнастику делать, как дышать, пить, есть, закаливаться. Вопросов становится больше, и ответы на них кажутся уже не только интересными, но и даже необходимыми. Людям хочется выслушать советы специалиста, найти правильный ответ на вопросы и вернуть в жизнь былую активность. Жаль, что иногда уже поздно, и даже самый лучший совет не может помочь. И все-таки, как дышать при выполнении упражнений, сколько пить воды, на чем спать? Что еще вас интересует? Задайте свой вопрос, и, конечно, прослушайте советы специалиста. Изменить отношение к здоровью никогда не поздно. Но, может быть, еще не поздно изменить качество вашей жизни.